Глава 14 Система оповещения Мухтара, непонятно по какой причине, ослепшая и оглохшая, даже не пискнула до того момента, как что-то гулко ударило по броне. Глаза полковника заметались по интерфейсу. Вроде порядок. Ни одной поврежденной системы. «Товарищ полковник!» — подал голос один из сопровождавших Павла бойцов. «К вам конец прилепился. Куда сел?» «На спину! Черт, ты ко мне прилетел!» Через секунд десять гонцы уселись на каждое МКП, участвующее в штурме пирамиды. Перед глазами Павла появилось сообщение. «Выберите класс мобильного комплекса поддержки». «Ну уж нет. Вернемся на базу, пускай Марина разбирается. Что это за класс такой и для чего он нужен?» Павел решительно отмахнулся от надписи. В городе остались какие-то рассеянные части отряда полиции. Я даю им указание пробиться к площади. появился на общем канале Ромин. Появился и тут же пропал. Видимо, заботу у генерала было по горло, и он ими щедро делился с подчиненными. Павлу от этих разбитых и дезорганизованных частей не только головные боли. Он решил сильно с ними не заморачиваться, а назначить первого же вышедшего офицера командиром и поставить ему задачу на удержание площади. МКП должны идти вперед без задержек, чтобы обеспечить спасение гражданского населения. Однако прибытие этих частей проходило не так гладко, как полковнику бы хотелось. Заперекал детектор движения, сообщая, что прямо по улице на Павла несется какой-то объект, или даже целая группа объектов. Приготовится! Павел отстаял левый манипулятор назад и слегка присел, обеспечивая Мухтару устойчивость для стрельбы. Переднюю часть, перегородившего улицу автобуса, на полном ходу врезался БТР. В ходе столкновения между гражданской техникой и военной безоговорочную победу одержала последняя. Клинообразный нос БТР разрубил переднюю панель автобуса. На броню брызнул водопад из осколков лобового стекла. Ударом многотонный автобус отбросила в сторону. Со скрежетом бронетранспортер протиснулся между ним и стеной здания. Боевой модуль на БТР развернулся назад, заторчила пушка выкидывая из башни поток стрелянных гильз. Павел хотел было вызвать лихачей и поинтересоваться, от кого они драпают с такой поспешностью. Однако в следующую секунду вопрос отпал сам собой. На крышу искалеченного автобуса залетела вертушка. Павел поймал ее в прикресте прицела и выстрелил. Шар плазмы, казалось бы, медленно и неспеша направился к врагу. Время для Павла субъективно замедлилось. Он видел, как лопасти врага неторопливо молотят воздух а сама вертушка соскользнула с крыши автобуса на асфальт. Только Павел с огорчением подумал, что он взял недостаточное упреждение, как плазменный шар все-таки долетел и врезался в одну из лопастей. В Течение времени восстановилось до нормального уровня. Подбитая вертушка рухнула на асфальт. В нее тут же вонзились еще два шара. Ведомые Павла ворон не считали. Из пробитого корпуса вырвалась вспышка вместе с молнией электрического разряда. БТР, увидев серьезную группу поддержки, решил больше не отдавать врагу ни пяти родной земли лихо затормозив и развернувшись бортом поперек улицы он навел орудие надергающуюся в конвульсиях вертушку и выдал по ней очередь назад отходи за нас павел перебором частот пытался установить связь с бронетранспортером весь его опыт боя с пришельцами прямо таки вопил о том что вертушки по одной не летают в многострадальный автобус кроша его лопастями врезались еще три три хорошая цифра, удобная». Павел почти мгновенно распределил цели между машинами своего отделения. Загудели плазмоганы, поливая огненными шарами месиво, в которое превратился автобус. Вертушки отвечали. По лобовой броне Мухтара Павла скользнула лазерная решетка. Но одиночным импульсом отлично противостояла кольчуга. Датчики зарегистрировали лишь небольшой скачок температуры. Саму же вертушку Павел выжег дотла. На обломках автобуса повис ее обугленный труп. «Доложить статус!» Павел опасался, влёкшись локальными победами, опять упустить контроль над ситуацией в целом. Из всех развернутых МКП только его звено столкнулось с противником. Даже бойцы второго взвода, высадившиеся для поиска пилота на побережье, и те избежали стрельбы. «Что с пилотом? «Обнаружили аварийный маячок. Он на глубине отправил на погружение три машины». Как пилота достанем, сообщу. Березов сознательно не употреблял слово «если». Дать добро полковнику помешала залаявшая пушка БТР. Павел поднял глаза, баррикаду из разрушенного автобуса, перехлёстывал волна из чешуйчатых тел. На рефлексах он с двух рук разрядил плазменные пушки в толпу. В кого попал, кого задел, Павел разбираться не стал. Вал серебристых гадов приближался быстро, очень быстро. Счетчик противников закрутился как бешеный. Весь экран заполонили красные метки. Причем вперед враги рвались неудержимо. Протопрограмма давно выяснила, что плитки дополнительной брони кольчуги эффективно противостоят лазерным выстрелам ее миньонов, поэтому бросала их ближний бой. Дав по накатывающей на него волне еще два выстрела, Павел выхватил из-за спины кувалду. На управление своим звеном у него не было времени, оставалось только надеяться, что его парни не растеряются. Зизнул шинами бронетранспортер, пытающийся выскользнуть из-под новившего над ним стального цунави. Прикрыть, БТР!» — скомандовал Павел, видя, как боевая машина полностью скрылась подносевшими на нее вертушками. скомандовать то легко, а ты попробуй еще к нему пробиться». Встретив налетевшую вертушку ударом молота на отмаш следующую за ней угостив плазмой в упор, Павел рванул к шевелящейся куче, которая погребла под собой бронетранспортер. Но увяз одна из вертушек, успев трансформировать лопасти в щупальца — обвела ими левую ногу Мухтара. Топча ее правой, Павел умудрялся отстреливаться от наседающих на него врагов, краем глаза заметив, что один боец из его звена грохнулся на асфальт, а на спину второго запрыгнула очередная гадина. «Вся улица перед вами забита врагом!» — дополнительно обрадовал Павла пилот Валькирии. Приступая к штурмовке!» Проспект заполнился воем проходящего на минимальной высоте самолета. Вслед за этим раздался еще один нервирующий любого пехотинца звук. Свист падающих бомб. Пилот уложил их ювелирно. Взрывы протянулись цепочки от дальнего конца проспекта и до самого автобуса, над которым «Валькирия» взмыла почти вертикально. Штормовик по пятам преследовали две капли, одну из которых Павел снял с хвоста «Валькирии» идеально точным выстрелом. — С тремя машинами иду к тебе! — проявил инициативу шицов. — Отставить! — полковник не хотел ослаблять выстроенную вокруг площади оборону. Если, не дай бог, орда из вертушек прорвется в тыл жидкой цепочки часовых, то город можно считать потерянным. Да и добрую половину машин тоже. Мы сами справимся!» После бомбежки приток новых вертушек к автобусу прекратился. Павел расстрелял оседлавшего МКП его напарника врага, а потом они вместе помогли подняться упавшему товарищу. БТР, точнее то, что от него осталось, освободили шустро, зацепив правым манипулятором вертушку и подняв ее, Павел расстрелял из плазмогана и откинул в сторону. Следующего начурнул удар молота. Пока тобилась в конвульсиях от электромагнитного шока, Павел добил ее парой выстрелов. Еще с парой расправились бойцы его звена. Недолгих мгновений, пока бронетранспортер находился под вертушками, тем хватило, чтобы растерзать его на части. Вооруженные плазменными резаками щупальца и кромцари броню в решето. Через один из таких разрезов, наклонив МКП, Павел заглянул внутрь. В десантном отсеке не понять, сколько ребят было. Все перемешалось в жуткий фарш из тел, обрывков амуниции и одежды. Из откинувшихся на носу люка, высунулся мехвод в танкистском шлеме. Увидев склонившихся над ним великанов, он вытащил из люка короткосвольный автомат и начал от души с диким воплем поливать очередью МКП Павла. «Свои, боец, свои, успокойся!» Мухтар примиряюще поднял ладонь. Однако боец не успокоился, пока не высадил весь рожок, и даже после этого все еще продолжал судорожно нажимать на спусковой крючок автомата. «Имя, номер части и звание», — гаркнул Павел и так и смог привести мехвода в чувство. «Сержант Завунов!» — уронив автомат, сержант попытался козырнуть. «38-я отдельная бригада!» Перепуганный сержант на роль командующего обороной площади не подходил от слова совсем. «Где остальные из 38-й?» «Не знаю!» Нас выдвинули из города, чтобы задержать пришельцев, но мы даже развернуться не успели, как колонну накрыли. Отбивались, как могли. Мы побежали. «Пробирайся на площадь», — Павел не дал сержанту утонуть в презрении к самому себе. «Всех, кого сможем найти, буду присылать туда же. Отдохнете, придете в себя, и нам поможете». Сержант кивнул, закинул на плечо ремень автомата и побежал в указанном направлении. «Всем звеньям расширяем охраняемый периметр. Вперед на сто метров!» Хоть Паэл и обещал сержанту побыстрее вытащить из ада его наполчен, но ему и о своих ребятах думать приходилось. Нет на ста метрах никого, докладываем и продвигаемся дальше. За разбитым мостом автобуса звено Павла ожидала прекрасная поляна. Правда, прекрасная по-особенному. Это же здание вплоть до четвертого закопчены. Окна в них выбиты ударной волной. Чидели припаркованные и брошенные автомашины. За удар «Валькирии» прямо по городскому проспекту полковнику придется отвечать перед командованием. И он готов был ответить по всей строгости и выгоражить пилота до последнего. Если бы не этот отчаянный бомбовый удар, часовых бы вспомяли и пришельцы бы сейчас вовсю хозяйничали в городе. Теперь же их тела плотным ковром устилали асфальтовое покрытие улицы. Разрушения выглядели впечатляющими и тотальными. Штормовик сбросил всю свою бомбовую нагрузку и, по сути, мог теперь только вести разведку и одиночек отстреливать из пушек. Вертушки перли по проспекту плотно, поэтому часть из них умудрился выжить, потому что они прикрыли друг друга корпусами от осколков и взрывной волны. Павел дал задание сканерам МКП найти и отметить врагов, подававших признаки жизни. Полковнику не хотелось, чтобы во время пробежки по проспекту вертушки хватали его Мухтара за пятки. Аудиосканер обнаружил звуки выстрелов. Система подсветила их источник. Развернув Мухтара, Павел увидел, как с балкона пятого этажа мужик в камуфляже с охотничьим карабином одиночными расстреливает в на земле вертушку. Ого! Этот бесстрашный товарищ точно войдет в число тех, кто по замыслу протопрограммы должен выжить и обществу пользу приносить. Но тут теория эволюции чуть было не дала сбой. Отстреливаемые вертушки, щелкающие по ее корпусу пули калибра 7,62, явно пришлись не по вкусу. Отключив какие-то свои резервы, враг поднялся и, раскрутив лопасти, полетел вдоль стены дома, сшибая фасадную плитку и оставляя за собой полосу, вычищенную до бетона. мужик в камуфляже оказался упертым, а может, просто от ужаса застыл на месте и посылал пулю за пулей летящего на него монстра. Вертушка захвачена в прицел, который Павел сместил чуть повыше, чтобы взять упреждение, Выстрел! Плазменный шар пролетает точно в бок Та на секунду зависает, и ее догоняет еще два шара, выпущенные напарниками Павла. Объятая пламенем, вертушка летит вниз. — Спасибо, братва! — мужик поднял карабин в приветственном жесте. — Не за что! — крикнул ему Павел, и, увидев, что тот присел, высматривая в прицел карабина новую цель, добавил. — Хорош партизанец, Уходи в укрытие! — Ладно, спасибо еще раз! — мужик махнул рукой на прощание и скрылся за дверью балкона. Пока МКП его звена отбивали подранков, Павел посмотрел на тактическую карту. Рота продвинулась по улицам вперед. Красные метки врагов перед бойцами так и не появились. Идем дальше!» Павел наметил маршруты для каждого, извенив так, чтобы расширять обороняемую зону. Под ногами Мухтара приятно хрустели корпуса поверженных врагов. «Березову пока не двигай!» Снова, как чертики из табакерки, в эфире появился генерал. «Мы все резервы сейчас на побережье перекидываем!» Пойдете навстречу друг другу и возьмете пришельцев в котёл. Откуда резервы? Снимаем всех с П-2. Принято решение не рисковать и пирамиду уничтожить. Чем уничтожить? Тактическим ядерным зарядом. Поле-то отключилось. Так что отзывай своих людей оттуда. Ставтосферник с зарядом уже вылетел. Час часу не легче. Сначала атака на город, потом ядерный взрыв под боком. Штаб, конечно же, рассчитал мощность, да и взрыв подземный. Но с ядерным оружием никогда ни в чем на сто процентов невозможно быть уверенным. «Марина!» — Павел вызвал доктора Синицыну. «Забирайте все, что можно забрать с собой, отрезайте самые важные куски и бегите к Дракару!» «Зачем? Вы не представляете, сколько здесь всего ценного!» «Через полчаса все это ценное в пепел превратится вместе с вами, если вы оттуда быстро не уберетесь. Штаб решил не рисковать, а подорвать все заводы к чертовой матери. Поэтому хватайте все, что плохо приварено, и с малым выбирайтесь на поверхность». «В находку его не отпускай! Пусть вас сначала сопроводят до заставы!» Полковник торопил Марину не просто так. Спешки и неразберихи заряд запросто могли подорвать вместе с исследователями. Да еще и риск доставки спецустройства огромен. Не дай бог, снова заработает поле подавления, и стратосферный самолет с ядерной бомбой на борту рухнет на землю. От неселых мыслей и переживаний за Марину Павла отвлекли сразу два события. «Контакт!» — доложился Швецов и тут же дом впереди по проспекту, по которому шли МКП Павла, начал оседать. В абсолютной жуткой тишине, разбрасывая обломки и тучи пыли, здание завалилось на бок и рассыпалось, как будто сделано из песка. «Справитесь?» — разгоняясь, спросил Павел у капитана. «Да!» — отрывистый ответил тот. Павел примерно знал, с кем ему придется столкнуться. Только топтаны обладали бесшумным оружием с чудовищным разрушающим действием. Мухтар Павло бежал впереди, слева и справа, чуть позади него, неслись его ведомые. Орудия заряжены, кувалды в руках гудят от залитой в них энергомощи. «Где этот топтун?» «А давайте его сюда, разорвем на клочки!» Однако разбежавшимся МКП пришлось резко тормозить, вышибая из асфальта стальными башмаками искры. Из-за угла на проспект выбежала перепуганная группа людей прямо под ноги Мухтаром. Видимо, они прятались поблизости. Но падение здания вынудило их покинуть укрытие. «Сохраняйте спокойствие!» — Павел замер, чтобы не растоптать мечащихся под ногами Мухтара людей. «Двигайтесь в сторону городской площади, там вам...» «Пришельцы! Там пришельцы! Они убивают!» — замахал руками худощавый мужчина в очках, пытаясь привлечь внимание часовых. «Где пришельцы?» «Там!» — мужчина указал за угол. «Бегите к площади, мы разберемся!» Павел, дождавшись, пока гражданские со всех ног рванут по проспекту, Выставил левое плечо с сенсорами за угол и уже немедленно секунды бросился вперед, увидев человеческие фигурки, забившиеся в автомобиль. От него оставалась целая ровная половина, вторую превратили в разлетающуюся труху бешено вращающейся лопасти. Паэл выстрелил разметающего машину лосуты противника, но поторопившись, промахнулся, заряд плазмы ушел выше вертушки».